Рук заклят, и слово наше крепко. Появляются Банкой Макбет. Прекрасней и страшней не помню дня. Далеко ли до Форса? Кто это? Как жалок вид их и как дик наряд. Они так отличаются от прочих жильцов земли, и все ж они на ней. Вы кто такие? Вы живые твари? Вас можно спрашивать, как будто да. Вы поняли меня и приложили сухие пальцы к высохшим губам. Вы женщины? Но бороды на лицах как будто говорят нам о другом. Кто вы? Ответьте, если речь дана вам. — Хвала тебе, Макбет, Квамистский тан! — Хвала тебе, Макбет, Кавдорский тан! — Хвала Макбету, королю в грядущем! — Зачем ты содрогнулся? Их слова ласкают слух. — А вас, прошу, признайтесь, вы вправду существуете или намерещитесь? Вы предрекли Макбету сверхскорого наследства новый сан и королевский титул, он в сметенье, а мне вы не сказали ничего. Но если наперед судьбу предвидя, вы знаете, что сбудется, что нет, поворожите также человеку, который милости от вас не ждет и ненависти вашей не боится. Хвала, хвала, хвала, хвала. ты менее Макбета, Ну и больше. Без счастья, но счастливее его. Ты предок королей, но не король. Хвала, хвала вам, банка и Макбе, хвала вам. Гадальщицы скупые, не таитесь. Понятно, если умер мой отец гломистской тан, я, значит, тан Гломиской. Но жив и здравствует кавдорский тан, и сделаться им так же невозможно, как трудно стать шотландским королем! Откуда ваши сведения? Откуда вы сами, встретившие нас с тебе, пророческим приветствием, скажите? Земля пускает так же пузыри, как и вода, явились на поверхности растеклись, рассеялись, как пар, и в воздухе растаяли бесследно, а жаль, что скрылись, я бы их расспросил. Действительно ли тут они стояли, мы с тобой объелись белины? Твои потомки станут королями. Ты будешь сам при жизни королем. А также и ковдорским таном, правда? Да, в точности, кто там идет. В сопровождении офицеров идут Ангус и Росс. Макбет! Король был рад узнать про твой успех. Уже и утренней твоей победе он расточал восторги восторге похвалы. Когда ж к исходу дня ты оказался в бою с норвежцами, не устрашая с тобой нагроможденных зрелищ смерти? Для прославлений не хватило слов. Король награды с нами не послал, но благодарность лишь и приглашение пожаловать к нему. Но он велел именовать тебя Кавдорским Таном в залог дальнейших благ. Хвала тебе, по праву заслужил ты новый титул. Как? Черт умеет правду говорить. Но Тан Кавдорской жив Не понимаю, зачем рядить меня в чужой наряд. То Таном был еще живет, но жизнью заплатит. Так он тяжко обвинен. Норвежский ли союзник или бунта, негласный соучастник. Только он виновен в государственной измене. В ней увлечен, сознался и умрет. Голомиской и ковдорской Тан, а дальше венец, Благодарю вас за труды. Ну, как твои надежды, основатель династии? Действительно ведь я ковдорский тан. На этом основании ты мог бы о короне возмечтать. Но духи лжи, готовя нашу гибель, сперва подобьем правды манят нас, чтобы уничтожить тяжестью последствий Послушайте, две истины сбылись, сводящие к преддверью высшей власти. Начало есть. Спасибо, Господа.